День рождения Из-за очередного карантина уроки в школе закончились на неделю раньше. Стасик оглянуться не успел, как оказался у бабушки на даче. За три девять земель от Москвы. Честно говоря, было обидно. Родители словно бы торопились его сюда отправить. Лес, речка, купаться будешь, за грибами с бабушкой ходить. Наглаживая футболки, быстро говорила мама. А тут что? Мы с папой через два дня на гастроли. Ребят все равно разъедутся. За грибами! Ему не четыре года, скоро тринадцать. И о том, что день рождения ему придется справлять на даче, мама тоже, кажется, забыла. Ну и помощники бабушке нужны. Неслась мама дальше. Сам понимаешь, без дедушки трудно. Да, она умела давить на жалость. Дед умер прошлой зимой. И вот уже второе лето бабушка справлялась с дачным хозяйством одна. Большой яблоневый сад, огород, да еще тришка, любимый бабушкин кот, которого она тоже вывозила с собой на природу. Рыжий белый плут и разбойник. Конечно, Стасик пытался возражать. Объяснял маме, что ему нужно еще хотя бы немного побыть в городе. Вот эту неделю, пока не с папой в Москве, тоже разобраться с делами. «Какие же у тебя дела?» — недоумевала мама. Она уже заканчивала глажку и торопилась закруглить разговор. — Это ссылка! Ссылка! — взвыл Стасик. — В чем я провинился? Но на этих словах в комнату вошел папа и сразу же подключился. — А учебный год ты как закончил? — По литературе у меня пятерка, — вставил Стас. Больше похвастаться ему было действительно нечем. — А по музыке? — Еле вытянул специальность. Папа гневно вышел из комнаты, напоследок оглянулся и прогремел. «Балалайшник!» «Это он про укулеле. Бабушка подарила ему на Новый год пять тысяч, разрешила купить, что хочешь. Он и купил. И терзал свою любимицу уже полгода». Стасика угораздила родиться в музыкальной семье. Папа дирижировал оркестром музыкального театра, мама в том же театре пела. «Отдувался за это он!» Их единственный сын зубрил сольфеджио и этюды. И да, в этом году с экзаменом по специальности вышел полный фокап. На то имелись свои серьезные причины, но родителям о них лучше было не знать. Мама вздохнула и добила. Хорошо, что у бабушки на даче есть инструмент. Такой красивый и большой. Порадуй бабушку игрой. Последние слова мама пропела чудным мягким сопрано. Стас понял, что дело проиграно. Бабушка всю жизнь проработала преподавателем музыки в музучилище, до сих пор давала уроки, и инструмент на даче, к сожалению, действительно был. Черная немецкая фортепиано стояла на просторной террасе на почетном месте. Раз в год... Бабушка вызывала Леонида Германовича, худенького старичка-настройщика с огромными ушами, из которых торчали серые кустики. Тот приезжал из самой Москвы, полтора часа ехал на электричке, очень вежливо входил в их дом, снимал коричневый пиджак и, оставшись в рубашке в мелкую клеточку, раскрывал пахнущий пылью струнный зев и долго колдовал над инструментом, брал октавы, что-то напевал. А затем целую вечность пил санный Даниловны Даниловной чай с пряниками, вспоминал каких-то общих знакомых музыкантов и концерты столетней давности. Объяснить родителям, почему ехать на дачу прямо сейчас невозможно, Стасик все равно бы не смог. В музыкалку пришла новенькая Юлька Корицкая, зеленоглазая, длинноногая, Зайдя своим прогучим шагом в класс по музыграмоте, она так же легко и словно невзначай зашла в его сердце. Тайно Стас сделал несколько фотографий этой новенькой, а дома все смотрел, смотрел в эти зеленые глаза с легким ореховым оттенком, на расплескавшиеся по плечам темно-русые волосы, на смущенную улыбку. Кажется, она все-таки заметила в последний миг, что он ее фоткает. Готовиться к экзаменам в музыкалке Стасик не мог. Мог только щипать струны своей гитарки и вечера напролет петь все песни подряд. К счастью, родителей по вечерам обычно не было дома. Вскоре выяснилось, что Юлька живет в трех остановках от него. И как-то раз они вышли из школы вместе. Стасик шагал рядом, предложил понести ее скрипку в черном футляре, и Юлька отдала без вопросов. А он всю дорогу травил актерские байки, родители рассказывали их постоянно. Любимая папина про Онегина, в которого с дуру выстрелил Ленский. Онегин от неожиданности упал, Ленский в ужасе спел «Убит», а секундант задумчиво ответил «Убит, да не тот», имела успех и среди Юльки. Она смеялась до слез, так же легко и просто, как все, что делала. Уже перед самыми экзаменами Стасик решился и позвал ее в парк культуры покататься на электросамокатах. Кинул нервную строчку в телеграм. Она согласилась. Ну как согласилась? Давай на следующей неделе после экзаменов. Но на следующей неделе родители ссылали его на дачу. Старый деревянный дом дышал запахами сушеных трав и цветов. Венечки этих трав бабушка развешивала повсюду, а на террасе, на столе, покрытом голубой скатертью, стоял свежий букет сирени в любимой бабушкиной синей вазе. Бабушка приехала сюда месяц назад. Свои яблоньки и клумбы с цветами Анна Даниловна любила, кажется, даже больше Чайковского и Стравинского. После смерти мужа огород она почти забросила, оставила полторы грядки с клубникой и огурцами, но с яблонями и цветочками возилась по-прежнему. Худенькая, невысокого роста, но все еще очень быстрая и проворная, с самого утра бабушка шла в сад, что-то рыхлила, полола, подрезала. Утомившись, шла в любимую, еще дедушкой поставленную беседку, густо заплетенную жимолостью и виноградом, садилась за деревянный стол, Выкуривала десертную, она курила с молодых лет и погружалась в очередной роман. Бабушка обожала классику, глубоко чтила Льва Толстого и Бальзака, знала их, кажется, наизусть, но все равно постоянно перечитывала. Однако прослаивала великих детективчиками. Детективы ей исправно поставляла любимая невестка, мама Стасика. Дочитав очередную книжечку с мягкой цветной обложкой, бабушка относила ее в белый, ветхий, кем-то выброшенный и навсегда задержавшийся здесь, невдалеке от помойки, кухонный шкаф. Дачники устроили местный буккроссинг. Стасика бабушка почти не тревожила. Она вообще стала намного молчаливее, чем раньше, только вечером просила помочь с поливкой. Дни стояли жаркие, — И Стасик честно таскал воду в те части сада, куда не дотягивался колодезный шланг. Вечером бабушка садилась за пианино и музицировала. Шопен, Грик, Чайковский. Мелодии лились просторным потоком, и однажды Стасик не выдержал, подсел и начал подыгрывать на укулеле. Бабушка не возражала и даже улыбалась благосклонно, когда ему удавались сложные переборы. Так и пошло. Они начали играть вместе, и что-то новое словно бы стало рождаться в их отношениях. Кажется, бабушка перестала считать его маленьким. Несколько раз она даже произнесла задумчиво «очень недурно». Изредка подсказывала ему нужную тональность и аккорд, и Стасик всякий раз удивлялся. Звучало действительно гораздо лучше. Тришка их концерты недолюбливал и при первых же аккордах недовольными укол и ускользал в сад. Но это вечерами. А днем? Что было делать днем? Учитывая, что интернет отсутствовал. Точнее, почти не ловил. Чтобы добыть ЛТИ, нужно было пройти три километра, дойти до речки, подняться на пригорок у сосны и ждать. но и сеть не приносила добрых вестей. Юлька в ответ на его горестное сообщение о спешном отъезде просто промолчала. В отчаянии он записал под укулельный аккомпанемент пачку сигарет и отправил ей файл. Просто так. Мама говорила у него приятный голос. Файл грузился целую вечность, наконец уполз, но вот уже второй день висел непрочитанный. Не видела? Или просто не стала открывать? Сердце его было разбито. В понедельник заехала мама. У нее был короткий промежуток между гастролями. Они даже съездили вдвоем в ближайший городок, сходили в местный кинотеатр. Но мульт был совсем детский, про русалочего мальчика, хотя лет пять назад ему бы, наверное, понравилось. Купить нормальный модем так и не смогли. В одном месте было закрыто, в другом стояла длиннющая очередь, А мама торопилась в Москву. Без шансов. В следующий раз она обещала приехать только через две недели. Значит, все это время Стас обречен был куковать без сети. Со скуки он взялся даже за двадцать тысяч лье под водой, Жюля Верна. В бабушкином книжном шкафу стояло черно-коричневое собрание сочинений. Но двигался еле-еле. Из прошлогодних товарищей тоже пока никто не проявился. Женька сообщил в ВК, что отправляется в лошадиный лагерь. Мишкин дом вообще стоял беззвучный, даже бабушка его не приехала. И в ВК Мишка не выходил с прошлого года. А Леху его тетка пообещала к середине июня. На дороге колготились только какие-то мелкие девчонки и совсем уж малышня. Из доступных мальчиков обнаружился только Игорек по прозвищу Герыч. Хотя и он был малявка, переходил в четвертый класс. Лишь от безмерной скуки Стас согласился покататься с ним на великах. Вот и сегодня они исколесили весь поселок, два раза доехали до шоссе и, наконец, присели отдохнуть на их любимой полянке за воротами. Здесь стояла почерневшая от времени самодельная лавка. Обычно их компания жгла тут костер, но сейчас они сидели одни. Железные кони их стояли рядом, прислонившись к двум юным осинкам. — А к нам сегодня Андрюха приезжает. Мой двоюродный, — похвастался Герыч. — Он знаешь, кто? — Ну, — лениво отозвался Стас. — Орнитолог? Кто? — Ну, птиц изучает, — засмущался Герыч. — И фотографирует иногда. Если редкий вид сфоткать, кучу денег получить можно. — А, орнитолог, — протянул Стасик. — И что он тут делать будет? не знаю он сказал благодатные места много видов птичек должно быть давно уже не приезжал он на птицах этих повернут своих вообще чудной хотя папка считает андрюха гений ладно го на речку я дома должен спросить стасик вспомнил что гча отпускать на речку боялись в прошлом году он ухитрился чуть не утонуть И где? На студёнке, где самое глубокое место по пояс. Но Игорек неудачно спикировал с тарзанки, ударился о воду и нахлебался. Еле откачали. Стасик присвистнул, но особо Героча донимать не стал. Вода была еще холодная, течение быстрое и прогревалась река пока неторопливо, несмотря на начинавшуюся жару. Да и спускаться на велосипеде к речке было неудобно. Она располагалась под обрывом. Так и так нужно было сначала зайти домой, заодно плавки захватить, но Героча так и так не пустили. Видимо, компания Стасика была сочтена ненадежной, и до речки они так и не дошли. После обеда Стасик пошел гулять один. Бабушка попросила его сходить на разведку в ближний окруживший их дачный поселок лес. Поглядеть, не зацвела ли липа, а заодно уж понять, не появились ли грибы. а то тетя Оля с соседнего участка принесла вчера большую корзину опят. Бабушка опрыскала внука средством от клещей, выдала большой целлофановый пакет из пятерочки, и Стасик двинулся на охоту. Семейство лип расположилось на широкой опушке у ручья. Стасик издалека почувствовал легкий, немного огуречный аромат. Липы действительно зацветали, но только-только. Самые старые деревья были усыпаны гроздьями белозелёных бутончиков. Лишь кое-где цветы распустились. Стасик потянулся к самой пышной грозди, как вдруг навстречу ему вылетел недовольный шмель и грозно загудел. Стасик отошёл к другой стороне дерева, посрывал немного цветков и бутонов вместе с листочками, как учила когда-то бабушка, заодно зверобой с пастушьей сумкой, которую обнаружил на той же опушке. маленьким. Он любил ходить с бабушкой и собирать эти травки. До сих пор помнил, что липовый цвет помогает от бессонницы, зверобой от живота, от чего пастушья сумка. Забыл, но всегда узнавал ее по маленьким белым цветкам. Грибов Стасик не обнаружил, только поганки. Да красную совсем маленькую испуганную сыроежку под елью, но рвать не стал. На обратном пути, когда он уже подошел к калитке, ведущей из леса к участкам, она вдруг распахнулась. Из прямоугольного проема шагнул высокий парень в очках. Под круглой зеленой шляпой курчавились густые темные волосы. Курносый, смуглый, порывистый парень чем-то неуловимо походил на Игорька. На груди у него висел большой черный бинокль. «Капитанский!» Увидев Стаса, Парень приветливо поздоровался и тут же деловито уточнил. «Здешний?» «Ага», — откликнулся Стас. «А вы, наверное, Андрей?» Парень удивился. «Точно. Откуда знаешь?» «Брат ваш сказал». «О, Игорь!» «А ты?» «Я Стас». Андрей улыбнулся немного рассеянно, но все так же доброжелательно и спокойно. Что-то необычное сквозило в его облике, будто был он немного... Нет, Стасик не мог понять. В общем, чудной. Да, правильно Герыч сформулировал. Смотрел на тебя, но как будто сквозь. «Места здешние хорошо, знаешь, Стас?» «Само собой». «Лес у вас, вижу, смешанный. Даже вязы вон». Андрей глядел куда-то за спину Стасика. За ручьем и ели много, им шисто довольно. — За грибами ходил? — Не, Стасик почему-то постеснялся признаться, что за грибами тоже, и что ничего не нашел, а вместо этого несет бабушке в пакете липовый цвет и пастушью сумку. Гуляю просто, скука тут. Интернет никак не проведем. Вообще тоска. — Тоска? — Андрей недоверчиво хмыкнул. «У вас же вязы вон!» Андрей кивнул на два широких дерева. Стас понял, что листья у них необычные, растут рядами и глинцевиты отсвечивают на солнце. «Этим, похоже, лет под сто. Старики совсем. Это же вообще одно из самых древних деревьев. Сорок миллионов лет! Динозавров, конечно, вяз не застал, но эпиор не смог. «Кого?» — Стасик нахмурился. Ему вдруг захотелось пойти. «Такие типа страусов. Гиганты. Три метра в высоту. Яйца вот такие!» — Андрей развел руками. «Весили полтонны. Да ладно эпиорнисы. Сейчас здесь тоже много кого интересного живет». Он запрокинул голову. Тряпочная шляпа слетела в траву, но Андрей будто и не заметил. Он внимательно всматривался в листву шумевших над ним деревьев, остановил взгляд на вершине клена. Слышишь? Стасик вслушался. Обычный птичий щебет ровным скворчащим фоном. Кто-то еще покряхтел, вроде вороны. Слышу, птицы. Э, нет, это не птицы, вскинулся Андрей. Это певчий дрозд, когда он один. Он поет красиво, но однообразно. Но вот смотри, только что второй подключился, конкурент. Сейчас будет потеха. И действительно, тихое трепетание птичьего голоса вдруг усилилось, громкость прибавили, мелодия усложнилась. Один голос вывел четкую трель, на которую тут же откликнулся второй, еще задорнее и настойчивее. Первый снова возразил, а затем. Они стали петь одновременно, словно стараясь заглушить друг друга, но в итоге получился отличный дуэт. «Понимаешь?» — Андрей радостно смотрел на него. «Один хочет перепеть другого и перетянуть внимание девчонок на себя. В итоге лучше получается у обоих!» Андрей поглядел в бинокль и добавил тихим ликующим голосом. «Вот он!» «Гляди на клен наверху!» Там, где просвет, левее. Стасик долго смотрел на свежую зелень клена, вглядывался в подсвеченные солнцем крупные квадратные листья, но ничего не видел. Внезапно одна ветвь качнулась, и за листом действительно обнаружилась птичка. Чем-то она смахивала на воробья, только не такая круглая, оливковая спинка, светло-желтая грудка в темных запятых. Это и был дрозд. Он мелко двигал головкой. и пел. Второго дрозда не наблюдалось. «Волшебники!» — пробормотал Андрей. «Ага», — неуверенно кивнул Стасик. Андрей строго посмотрел на него. «Там на речке еще ласточки», — произнес Стасик, словно оправдываясь. И «Я видел отверстие в обрыве гнезда». «Да?» «С речкой вам повезло. Знаешь что?» Встать завтра рано сможешь? Такое покажу. Глаза у Андрея вдруг засверкали. Приходи сюда. Только лучше с биноклем. Ровно пол шестого утра. Не опаздывай. Дома Стасик вручил бабушке первые липовые цветы и спросил, нет ли у нее бинокля. Бабушка задумалась. Был когда-то, точно был, дедушкин, еще военный. От отца деду достался. Поди на чердак, повороши там, но вряд ли. Стасик быстро поднялся по хлипкой приставной лестнице на чердак. Здесь валялись доски. В самом углу у круглого окна стояла сиреневая детская коляска, прогулочная. Стасик давно про нее забыл, и вот она явилась. Как его возили в ней, он, конечно, не помнил. Зато помнил, как играл, когда из нее вырос. Сажал любимых зверей. Мишку, ослика и обезьянку, катал их по участку, показывал сад. Дедушка смеялся, поглядывал на маму и говорил, «Вон какой старший брат вырос!» Но младшего так и не появилось. Под горой пустых коробок обнаружились плюшевое, местами добела вытертое кресло, которое почему-то пожалели выбросить, парочка толстых розовых одеял, черные резиновые сапоги, «Никакого бинокля!» Стас заглянул за кресло. За ним стояло что-то прямоугольное. Дернул и вытянул небольшой деревянный чемодан с железными ржавыми замками и петлями с истертой металлической ручкой. Сокровище! Кое-как отковырнул петли, накинутые на замки. Внутри лежали три пары варежек, толстые и грубые вязки, две пары серых и одни темно-синие, чуть потоньше. Рядом в прозрачном целлофановом пакете были аккуратно уложены толстые шерстяные серые носки и такой же серый толстый шарф. Все вещи были на удивление крепкие, новые, ручной вязки. Под варежками и носками спрятался небольшой тряпочный мешочек, завязанный белыми завязками, набитый мелкими твердыми кубиками. Сбоку на дне улеглась и плоская зеленая фляжка — последний трофей. Стасик отвинтил крышку, в фляжке плескалась какая-то жидкость, пахло знакомо, похоже на больницу. Стасик начал укладывать все обратно и понял, что в серой варежке лежит что-то твердое. Вытряхнул наружу бинокль. Маленький, белый с золотыми каемочками, такие выдавали в театре. Он застегнул чемодан и понес находки бабушки. По кухне стелился чудный аромат. Она как раз заканчивала печь им на ужин оладушки. «Бабушка, я нашел клад!» Анна Даниловна вымыла руки, осторожно вынула варежки, носки, развязала тряпочный мешочек. На стол посыпались темно-коричневые кубики. «Знаешь, что это?» «Сухари. Кусочки окаменевшего хлеба. А в фляжке...» Бабушка открутила крышку, понюхала. «Спирт! Выдохся почти!» «Бедная, бедная моя мамочка!» Бабушка вдруг заплакала. «Ба, ты чего?» Стасик тихо погладил ее по руке, но бабушка все равно горько всхлипывала. Оладушки начали подгорать, Стасик выключил газ. За ужином бабушка все ему рассказала. Ты же слышал про тридцать седьмой год. Людей арестовывали и бросали в тюрьму. Ни за что. Не всех. Кто-то жил, как ни в чем не бывало, а кто-то ждал ареста и дрожал. Вот и бабушкину маму, прабабушку Стасика, аккомпаниатора и певицу обвинили в антисоветской пропаганде. Слишком открытым и общительным человеком была баба Марьяна. Пять лет прабабушка отсидела в лагере под Пермью, потом еще год в ссылке. После смерти Сталина ее быстро реабилитировали, признали невиновной. И все равно она всю жизнь потом ждала, что однажды за ней снова придут. Вот так же под утро уведут из дома. И готовилась. Бабушка вздохнула. К старости этот страх усилился. Мама все время сушила сухари и прятала их повсюду. Вот и чемоданчик стоял наготове. Стасик слушал и не знал, что думать. А фляжка зачем? Спирт главная валюта. Но почему столько варежек? Руки музыкант. Она берегла руки. А бинокль? Вот бинокль непонятно. Специально по твоему заказу. Анна Даниловна грустно улыбнулась. Оперу она, конечно, любила, но, может быть, тоже готовила бинокль на обмен. А может, с ним связана какая-то история, как теперь узнать? Стасик рассказал бабушке, что завтра отправляется в утреннюю экспедицию с Андреем и что бинокль ему понадобился, чтобы изучать птиц. Бабушка поход одобрила и продела сквозь отверстие в бинокле крепкую веревку, чтобы надеть его на шею. Ровно в полшестого утра Стасик, отчаянно зевая, подошел к калитке, ведущей в лес. Утро стояло солнечное, тихое, не ветерка. Тонко пахло зеленым лесом и какими-то невидимыми лесными цветочками. Все в поселке еще спали, даже бабушку он опередил. Только птицы гомонили, кажется, даже громче, чем вчера вечером. Андрей был уже на месте. Усмехнулся на его белый бинокль. Распорядился, ты мой возьмешь, а этот мне. Мой лучше. Только сначала давай данные твои введем. Андрей нажал на невидимую кнопочку в бинокле, и из боковой его части выдвинулся маленький экран с цифрами. Тринадцать через два дня, проговорил Стасик. О, О, Андрей улыбнулся. С наступающим. Вес, рост. Стасик ответил. Все сейчас же было вбито. Экранчик въехал обратно, и Андрей отдал бинокль Стасику. Тот осторожно повесил его на шею, тяжелый, большой. Белый, по сравнению с ним, казался игрушечным. Андрей уверенно шел к ручью, но не к опушке с липами, а глубже, туда, где лес сгущался и сырел. Подошли к спуску. Здесь ручей разливался шире обычного. Впрочем, для перехода имелся мостик — толстое бревно с обрубленными сучьями. Они перебрались на другую сторону, миновали ельник, полянку в окружении бересклета и вошли в светлую березовую рощу с редкими елочками. Андрей остановился, огляделся. «Здесь!» Посмотрел на него своим непонятным взглядом, чуть заметно подмигнул. «Готов?» Стасик кивнул. «Время раннее, особенное!» А тут вообще непростое место. Полвечера вчера искал. Вот обнаружил. Особенное? Ну да. Андрей поглядел на него сквозь очки. Идеальное сочетание широты, долготы, света, высоты деревьев, уровня влажности и скорости ветра. Скоро сам все поймешь. А теперь правила безопасности. Запоминай. Первое. «Бинокль держи наоборот. Второе. Что бы ты сейчас не увидел, звуков не издавай. Переживай про себя. Никаких вопросов. Третье. Никому, никогда не рассказывай о том, что увидишь. Рано». Стасик сглотнул, кивнул и послушно перевернул бинокль. «Вчера Андрей держал бинокль нормально». и увеличение было хорошее. «Смотри!» — Стасик придвинул бинокль к глазам. На мгновение все, как и положено, удалилось. Андрюха в зеленой шляпе стал маленьким, с белым биноклем у глаз, далеко-далеко под ногами трава с пятнышками цветков, маленькие березки. «Три, два, один!» — отсчитывал Андрей. пуск «В тот же миг!» Лес стремительно начал приближаться и на глазах менять цвет. Теперь белые деревья словно показывали через фильтры Инстаграма, и чья-то невидимая рука эти фильтры меняла один за другим, светлее, яснее, ярче. И вот уже поросль берез, юная низкая елочка, рябиновый куст, словно помолодели, приоделись, Листва, белые стволы, ветви мягко засветились изнутри, будто в каждом дереве поселилось невидимое солнце. И трава стала нежной изумрудной, а скромные лютики и ромашки загорелись желтыми, белыми, розовыми огоньками. Андрей тихо подвинул его бинокль выше. Что-то произнес, Стасик не разобрал. Небо! В густой синеве скользят птицы, все спешат. но всех так хорошо видно. И дальше, дальше, много раз потом он думал, что же случилось в следующее мгновение, но так никогда и не смог понять. Глядя в бинокль, он ясно видел, кто именно здесь летает и куда летит. Словно отдернули вверх прозрачную завесу, и он прозрел. Вот черная стрижиха торопится с белым сачочком, носится зигзагами, ловит в сачок мух, тут же кидает их в микроскопическую желтую сумочку на плече, а из сумки торчат крылышки, ножки, обед птенцам. Пестрый дятел, нахлобучив от солнца красную шапочку, что-то упрямо чинит, забивает молотком тоненькие гвоздики, Возводит чудесный лесной дворец до неба. Кукушка тяжело летит с авоськой наперевес. В авоське нежно-голубое пестрое яйцо. Влетает в раскидистые ветви березы, И вот уже возвращается налегке. Авоська пуста. Забросила драгоценный груз в чужое гнездо. Хозяйственный зяблик в голубой бейсболке Тащит кусок мха укреплять гнездо. Воракушка с орденом на груди, белой звездочкой на синей манишке, наградили совсем недавно, так и трещит. Хвастается. Потрещит, потрещит, встряхнется и взлетает, расправляя крылья и хвост. Все увидели, все полюбовались, планирует обратно на еловую ветку. Галки вылетели на танцы, соединяются, сходятся, поднимаются выше И разлетаются в стороны, плетут воздушное кружево. И Стасик вдруг видит его. Волшебный орнамент с завитушками, Круглыми ягодками и завивающимися веточками. Пеночки вовсю точат ножки, Скоро будут готовить обед. Фьють-фьють! Смоляной скворец щелкает рыжим клюйком, Отбивая крылышками ритм. Горлицы сидят на молодом дубке рядышком. поцеловались, да так ласково. Стасик смотрит во все глаза. Андрей тихо называет ему птиц Сойка, Мухоловка, Пищуха, Чечевица, Лазоревка, Воробей. Ах, вот почему все понятно. Это Андрей говорит ему, кто здесь кто. Вдруг одна горлица слетела, подхватила мушку, И вот уже несет обратно, кладет любимому в клюв. Сорока распушила перья и вещает. Неужели читает лекцию о пользе блестящих предметов? Никто ее пока не слушает. Кукушка с кукухом играют в прятки. Мелькнули полосатые штанишки, и снова никого. Только ветка орешника качается. Как вдруг звонкий крик «Ку-ку! Ну-ка, найди меня!» и кукуша, челикующий хохот. — Погоди, погоди, вот тут еще целый хор у нас, гляди! — зовет Андрей потрясенного Стасика и разворачивает его кругом, опускает его бинокль пониже. В окулярах дрожит косматый зеленый шар березы, поднимается ветер, круглые листочки заливаются колокольчиками, изумрудная волна заливает все — превращает полянку лес Андрея и его самого Стасика в зеленое полотно, свежее, солнечное. Певчие дрозды начинают Раскрашивают новорожденную зелень легким, желтеньким, прерывистый быстрый узор, стремительная стаката и вдруг пиано, легато. Штрихи превращаются в плавные волнистые линии. Черные дрозды подпевают в тон. подмешивают легкую, небесного оттенка грусть. «Откуда? Откуда же она? Это печаль!» — думает Стасик. «Может быть, это прабабушка? Ее история? Ее голос?» Но додумать не успевает. Малиновка, выпитив рыжую грудку, свирестит о том, как любит забираться на макушке деревьев. Оттуда виднее зори, закатные и рассветные, розовые, пахнущие малиной. На зеленом полотне распускаются розовые лепестки, кружат хоровод, а малиновка вдруг обрывает мелодию, замирает на одной ноте, пианиссимо. Клавесин кукушки уводит печаль прочь. Форте престо. Все становится просто и ясно. Звучит скрипка. Это снова ветер подул. «Юлька, ты должна все это услышать. Как же хочется, чтобы ты стояла рядом!» Вздыхает Стасик, но мысли его подергиваются флейтой. И волга. В тон ей синица звенит в бубенцы. «Зин-зивер!» Разноцветные полосы, сменяющих друг друга голосов, поднимаются вертикально, соединяются в воздушный красочный дворец, который тянется все выше, дальше. И он, Стасик, поднимается выше, к самому небу. Да ведь он и сам птица, и Андрей птица, и все они тут отдельно, но все-таки вместе, и сквозь множество голосов, медленно, Неотступно прорастает гармония. Чечевица в красной косыночке чиликает. витью видел?» И в тот же миг все меняется. Березки рябина становятся маленькими, обыкновенными. Птиц снова не видно, и голоса их перестают звучать музыкой. «Какого еще Витю?» — хрипло спрашивает Стасик и глядит на Андрея. «Не знаю. Может, ее дружок?» — откликается Андрей. И машет рукой. Все, кончился заряд. Значит, пойдем завтракать у речки, давай. Несколько минут Стасик просто молча шагает за Андреем. Сколько времени все это продолжалось? Долго ли звучала птичья музыка? Нередко на концертах он начинал скучать, а тут? А не успел, все уже кончилось. Он глядит на мобильный. «Шесть ноль восемь. Значит, всего-то минут десять. А Соловей, — произносит, наконец, Стасик, — мы его вроде не слышали. Он предпочитает сольники. Вечером, может, и выйдет к публике. Ну что, больше не скучно тебе?» Андрей улыбается хитро. Карие глаза его на миг светлеют. Лес редеет. Тропа выводит их к речке, но спуска к воде здесь нет. Обрыв. Над рекой зависли белые облака. Верблюжонок и лопоухий щенок глядятся в свое ребристое отражение на темной воде. Высокий охристый берег словно в сотах. Вокруг снуют ласточки, острокрылые, темные, с белыми шейками. Стасик глядит в бинокль. С правильной стороны ласточки укрупняются. Каждая мчится к своей глиняной норке, садится и тут же несется прочь. Кормит птенцов. Стасик переворачивает бинокль. Ласточки удаляются, превращаются в мушек и... Ничего не происходит. Все как обычно и все-таки не совсем. Теперь он знает, что за завесой обычного леса и птичьего гама прячутся... чудеса андрей садится на бревно отсюда обрыв с ласточками особенно хорошо виден протягивает стасику бутерброд с колбасой несколько минут они жуют запивают припасной андреем водой из бутылки слушай что это было я спал спрашивает наконец стасик может и спал отвлекается андрей в нашей лаборатории много интересного делается «Осваиваем новые технологии. С лингвистами в тесной связке работаем, с программистами и музыкантами. Вот, придумали программу по распознаванию птичьих звуков. Скоро начнем на человеческий переводить. Только длительность одной сессии пока короткая совсем, пять минут примерно. На ласточек вот уже не хватило». «Но знаешь...» — Андрей замялся. «Скажи...» Стасик даже жевать перестал. Если честно, каждый в итоге видит и слышит свое. И то, что видел ты, я не увижу. И что слышал? Пока система адаптируется под каждого слушателя и показывает ему то, что особенно важно ему. Если можешь, расскажи поподробнее, что ты увидел, что различил. Я диктофон включу, ты не против? Стасик не возражает. и подробно рассказывает все, что заметил сегодня, всех птиц, которых разглядел. Договорив, он вдруг догадывается. Получается, мне именно хор был важен. И что все при Видимо, — Андрей пожал плечами и усмехнулся. Он уже поднимался. — Да, пора. Бабушка, наверное, заждалась. — Слушай, а вечером ты выйдешь? Андрей задумался. Вряд ли. Надо кое-что отправить из сегодняшних снимков и отчет написать. А завтра? Завтра я уже уезжаю. В экспедицию пора. В Калининградскую область поедем птиц изучать. Там коллеги наши на Куршской косе. Наша лаборатория с ними сотрудничает. Весь следующий день Стасик не отходил от пианино. Бабушка была в саду. и не слышала его импровизации после обеда он позвал ее на террасу и сыграл тришка вопреки обыкновению не сбежал а внезапно прыгнул на стул стоявший у инструмента и тихо недоуменно заурчал он слушал и смотрел на стасика распахнув зеленые глаза с тем же выражением тришка следил за галками и воробушками в саду Анна Даниловна присела на диван, как всегда не облокачиваясь, с ровной прямой спиной. Сначала она по учительской привычке тихонько отбивала ногой такт, но потом начала просто слушать. Выражение лица ее изменилось, на глазах выступили слезы, она тихо улыбалась внуку. Стасик взял последний аккорд. Когда звук растаял, раздались аплодисменты. Ему аплодировало. «Бабушка! Кажется, впервые в жизни!» Анна Даниловна быстро поднялась и поцеловала внука в макушку. «Браво! Браво, Станислав Григорьевич! Что это? Неужели сам сочинил?» «Да», — проговорил Стасик краснея. — «хотел передать, как птицы в лесу поют». «Что ж», — удивленно качала бабушка головой, — «получилось! И превосходно!» Все идеи необычные, очень оригинальные. «Рамо?» Он птичью пьеску написал, даем иногда в седьмом классе, по сравнению с твоей пьесой «Мальчишка». «Вивальди, как ты знаешь, во временах года тоже имитировал птичьи трели, но и он делал это совсем иначе». Римский Корсаков вообще был орнитологом, писал Снегурочку по следам своих прогулок в лесу и считал, что птицы — лучшие наши учителя. — Ну вот, — перебил ее Стасик, — все уже, оказывается, давным-давно придумали. Ему хотелось плакать. — Придумали, но другое. Ты сочинил что-то очень свое. Слышу тут и твою грусть. И томление, и восторг. Тришка-то недаром заслушался. Кот, услышав свое имя, немедленно спружинил на пол и начал тереться о ноги Анны Даниловны. — Ты не хочешь, — бабушка на миг задумалась, — заняться композицией. Родители в исполнители тебя тянут, а тебе, понятно, скучно. Но сочинять, сочинять — это твое. Бабушка тряхнула головой. Мама моя в юности сочиняла и сонаты, и вальсы, и вот такие же прелюдии. Вот он, композиторский ген, а я уже и не надеялась. В саду защелкал соловей. Тришка сейчас же спрыгнул на пол и побежал в сад. А соловей уже булькал, свистел, полоскал горлышком, Трещал и рассыпался мелкими бусинками. пин-пин, Уррр! Чинь-пиу-чинь-пиу! Иу-иу-иу! Плюх! пин-пин-пин, ей и и Чирик! <sh> <migawa> Анна Даниловна вышла на крыльцо, Посмотрела в золотистое вечереющее небо, На красные и желтые розы у самого дома, На косматые розовые пионы, Нежно-фиолетовые ирисы и разноцветные флоксы. Ради такого не грех — и внеурочную улыбнулась внуку бабушка, закурила и выпустила в небо стайку полупрозрачных лиловых колечек. Вечером Стасик отправился на любимый пригорок с сосной. Воздух отсырел, ласточки летали совсем низко, явно близился дождь, долгожданный, за эти дни все уже устали от жары. Интернет поймался сразу же. Юлька была в сети. Сочинил музыку в твою честь. Шлю запись. Написал и решительно нажал на отправить. Ответ пришел через десять минут. Я послушала. Стасик, ты гений. Поедем кататься, как вернешься. С наступающим. У тебя ведь завтра. Следующим прилетел стикер. Навстречу ему. Мчалась голубая птичка. В клювике она зажала большое красное сердце.